Глава 11. Проигранная пари В конце декабря 1951 года за столиком лондонского ресторана «Карлтон Грилл» сидят двое — известный импресарио, а также театральный режиссер и начинающий драматург Питер Сондерс и не менее известная писательница Агата Кристи Мелвен, «Женщина тайна», как назвал ее в сердцах один американский театральный критик. А ведь действительно «Женщина тайна». В Англии она есть, и в Англии ее нет. Есть, потому что выходят ее книги, ставятся спектакли и фильмы по ее романам, рассказам и пьесам, потому что они и пишут и спорят критики, ее к месту и не к месту цитируют. Нет же физически. После окончания войны Агата, и писали, большую часть времени проводит не в Лондоне и не в своих загородных поместьях, а вместе с мужем на раскопках в тысячах миль от Англии. На родине, конечно, она бывает, но редко, в основном летом и, как правило, недолго. И когда приезжает, старается ни с кем из знакомых не видеться, живет в Деваншире, в уединении, точно так же, как жила на Лонг-стрит во время войны. Избегает, прямо как Эркюль Пуарошу, михи и суеты, старательно охраняет свою частную жизнь от любых посягательств. Как огня, боится презентаций, пресс-конференции, выступлений. Мне легче написать десять пьес, чем произнести одну речь. Вообще себя недооценивает. Могу признать, что я добродушна, жизнерадостна, немного малохольно, забывчива, рабка, чувствительна, на редкость неуверена в себе, в меру бескорыстно. С возрастом еще больше, чем раньше, избегает репортеров, фотографов, вероятно, тоже от неуверенности в себе». Особенно вывела ее из себя фотография в шпигеле, на которой она отдает должное клубничному торту. Умелый репортер отыскал ее слабое место. «Скажите, Эдмонд, ну почему я вынуждена это терпеть?» — пишет она корку, вложив в письмо злосчастную фотографию. — Таких, как я на этом снимке, держит под замком всех больниц. Не находите? Стоит ей пробыть в Англии месяц-другой, как она вновь рвется в Нимруд. Во-первых, чтобы скрасить мужу нелегкое, одинокое существование, тяжелую работу с палящим солнцем, в том числе и физическую. Ее возвращение Макс всякий раз с нетерпением ждет. На раскопках у Агаты, как мы уже писали, масса обязанностей, от фотографа до менеджера. Ну а во-вторых, чтобы скрыться от средств массовой информации и не от радио, о чем уже приходилось писать, от набирающего силу и влияние телевидения, куда Агату постоянно и безуспешно зазывают, уверяя, что в студии ей ничего не придется делать. «Все, что от нее требуется», — говорил корку-продюсер Деннис Уорден, шеф-редактор уже упоминавшейся популярной панорамы, — «это сидеть в кресле и, забыв о камерах и софитах, ответить на несколько самых примитивных вопросов». Но, как говорится, насильно мил не будешь. Когда спустя почти 20 лет, в конце 1969 года, друзья и родственники будут обсуждать, как отметить 80-летие знаменитой писательницы, Агата напишет корку. «И чтобы никакого телевидения, обещайте, не переношу его. Должна признать, что я не телевизионный человек. Верно, от телевидения есть польза». Можно посмотреть скачки, новости, прогноз погоды, который никогда не сбывается. Но в целом, нет, удовольствия мне этот ящик не доставляет. После окончания войны много чего произошло в ее жизни. На афишах теперь постоянно красуется ее имя. Пьесы и фильмы по ее книгам идут и в столичных, и в провинциальных театрах-кинотеатрах. и Сама Агата, правда, присутствует на этих спектаклях и кинопоказах, лишь когда возвращается из Ирака домой. Да и то далеко не всегда. Не побывало даже на мировой премьере фильма Ренне-Клера по сценарию Дали Николса «Десять негритят», состоявшейся сначала в Нью-Йорке в кинотеатре «Рокси» 31 октября 1945 года под уже известным нам нероссийским политкорректным названием и никого не стало, а затем в Лондоне. И это при том, что тогда раскопки в Ираке еще не начинались, и Агата безвыездно жила в Англии в Гринвее. А, впрочем, в том, что она не почтила своим вниманием эти два события, нет в сущности ничего удивительного, ведь на кинопремьере ей пришлось бы выступать с речью. Под ее собственным именем, а также под псевдонимом Мэри Уэст Маккотт, по-прежнему выпускается много детективов. Уже вышло полсотни и выйдет еще почти столько же. Большим успехом пользуется роман 1962 года и в трещинах зеркальный круг с участием Бесмарпл. Довольны Довольные читатели и критики, и сама Мэри Уэст то бишь Агата Кристи, которая похвасталась корку со свойственной ей самой иронии, очередной шедевр Агаты Кристи. В ее романах 60-х годов звучат новые темы «Возмездие», «Немезида», «1971», «Дом для престарелых», «Ночная тьма», «1968», «Подделанное завещание», «Вечеринка на Хэллоуин», «1969», «Давние забывшиеся преступления», «То, что у англичан называется скелет в шкафу», «Слоны помнят долго», «1972 год». Пробует себя в новых жанрах. По ее роману «Хикари-дикари» 1955 год ставится мюзикл, где в роли Пуаро блеснул Питер Седлерс. Поступает также в несколько непривычном жанре театральной трилогии «Вечер на берегу моря», «Крысы», «Пациентка». Просматривает свои старые, давно написанные стихи, посылает их корку. Лучше всего, если они будут у вас, а то в моем возрасте покинуть этот мир ничего не стоит, причем быстро и неожиданно. Бывают ведь аварии на дорогах, инфаркты от того, что делаешь то, чего нельзя, например, бегаешь взад-вперед по лестницам или открываешь дверь какому-нибудь леноволосому юному джентльмену, который исключительно смеха ради огреет тебя, чем попало по голове. Вы же, всплакнув на моих похоронах и договорившись с членами моей семьи, Придадите эти стихи о глазке. Помимо криминальных романов и пьес, Агата начинает в послевоенные годы писать мемуары. Солидный возраст под 60 сказывается. Мемуары под старость пишут многие. Война еще не закончилась, а она уже дописывает ностальгические воспоминания об Олепоне, Мруде, Моцуле, Пальмире, о жизни на раскопках. Эти мемуары... Они вышли в июне 1945 года. Она посвятит Максу, вернувшемуся с войны. Максу, с которым Агата была разлучена несколько лет. Отсюда и трогательное название этих воспоминаний. «Приезжай, расскажи, как ты живешь». Рассказать есть что. Что не день, песчаные бури или проливные дожди, пишет она в середине пятидесятых корку из Багдада, но мы набрели намного обещающее место и копаем, копаем. Что только не находим, каких-то крылатых джинов и дьяволов, а вчера извлекли на поверхность нечто из слоновой кости и обуленного дерева. Теперь все эти сокровища любовно очищаем от песка и грязи. В эти же годы Агата задумывает и автобиографию. О чем еще будет сказано? В семье также немало изменений. Макс теперь не только занимается раскопками в Ираке, но и преподает. Розалинда, прожив несколько лет вдовой, выходит замуж во второй раз. Ее муж Энтони Хикс, по профессии юрист, преподает сибетский язык и санскрит в школе восточных и африканских исследований. Человек он, безусловно, яркий, одаренный, и, что немаловажно, с очень хорошим, покладистым, в отличие от своей жены, характером. В эти годы Агата теряет свою 70-летнюю сестру, а Макс — 80-летнюю мать. Самой Агате умирать еще рано, но в свои 62 она сильно сдает, прибавила в весе, плохо слышит и видит, распухает лодыжки, трудно ходить. Увидела свою фотографию. Опять фотографию в паре матча расстроилась и отшутилась. Чувство юмора не отказывает ей и в старости. «Когда видишь себя анфас, то, слава богу, не представляешь, какой у тебя ужасный вид», — пишет она корку. «Нет ничего хуже, чем когда тебя снимают в профиль». В сентябре 1952 года, находясь в Гринвее, она падает на руку и ломает запястье, что самым непосредственным образом сказывается на ее давно отлаженном творческом процессе. Работать на пишущей машинке королева-детектива больше не может. Теперь она не перепечатывает написанное от руки, не диктует текст, как раньше секретарю, а наговаривает его на диктофон, в который играет прямо как Роджер Экройд перед убийством. По вечерам читает вслух мужу, дочери, зятю и внуку роман «Зернышки в кармане». Он выйдет годом позже. Садится в свое любимое старое кресло с прямой высокой спинкой, зажигает у себя за спиной торшер, набрасывает на плечи плед, берет блокнот и длинный очиненный карандаш, чтобы по ходу чтения делать в блокноте пометки и поправки. По старушечке приспускает очки и медленно, негромко, но внятно читает рукопись главу за главой. Домочаться же должны догадаться, кто убийца. Победительницей чаще всего становится Розалинда. В семье она самая сообразительная. И самая пристрастная. Разгадка настолько проста, примитивна, заявляет она матери, что ее отгадает любой самый простодушный читатель. Первыми из игры выходят Макс и Мэтью. Внук убегает играть свой любимый крикет, кто убийца, его мало волнует. Макс же, прикревшись у камина и не докурив сигару, крепко засыпает. Об этом внутрисемейном соревновании Агата, смыкуя свои любимые топленые сливки, увлеченно рассказывает Сондерсу в «Карлтон-гриле». Когда же обед подходит к концу и подают кофе, она достает из сумки бумажный пакет и кладет его на стол перед режиссером. — Это вам, — говорит она, — только не открывайте, пока не придете в офис. И с этими словами, попрощавшись, выходит из-за стола. В конверте рукопись пьесы, которая раньше называлась «Три мышонка», а теперь «Мышеловка». Ее премьера в постановке Питера Сондерса состоялась 6 октября 1952 года в Королевском театре в Нотингеме. Потом пьесу ставили во многих городах Англии — в Оксфорде, Манчестере, Ливерпуле, Нью-Касле, Лидсе, Бирмингеме и, наконец, в Лондоне. И везде спектакли пользовались неизменным успехом. На Ноттингемскую премьеру Агата не попала, о чем очень, по крайней мере на словах, жалела. «Не волнуйтесь», — успокоил ее Сондерс, — «мой прогноз, мышеловка наверняка будет идти больше года, месяцев четырнадцать не меньше». Ни Агата Кристи, ни ведущий актер Ноттингемского театра, тогда молодой еще Ричард атенбору оптимизма режиссера не разделяли. атенбору считал, что через три месяца, самое большее через полгода, пьеса сойдет со сцены. Агата Кристи рассчитывала на полгода, от силы месяцев на восемь. Пьеса будет уметь успех пусть и недолгий обнадежила она побывав на спектакле сондерса четырнадцать месяцев она конечно не продержится восемь самое большее хотите пари пари не выиграл никто мышеловка действие которой происходит в отрезанном от мире затрапезном пансионе монксвелл мэнор где в убийстве подозреваются все постояльцы и как часто бывает у кристи не виноват ни один из них идет при переполненных залах И по сей день. 70 лет — абсолютный мировой рекорд.